Глава семнадцатая. Часть вторая. Я заглянула в кухню, столовую и во все остальные комнаты. Пусто. Борясь с подступающей к горлу паникой, я села на верхнюю ступеньку лестницы. Слёз не было, но вот крупная дрожь уже начала бить с головы до ног. Достав из кармана телефон, давно мигающий красным индикатором разряженной батареи, я попробовала дозвониться до Хантера еще раз. Безуспешно. Автоответчик, издеваясь бодрым голосом, все так же предлагал оставить голосовое. Уехал. Он снова бросил меня. Внутри буйствовали чувства, я оказалась переполнена собственными страхами. Зажмурилась. Этот момент, когда меня вот так уже накрывало отчаянием, а горло рвало от обиды, проигрывался в изувеченном сознании раз за разом. Нарепите. казалось бы, так просто стереть и забыть, только невозможно. Оставалось надеяться, что со временем это перестанет меня разрушать, вот так, как сейчас, до основания. Сегодняшний день был кошмаром, или же какой-то чудовищной ошибкой, но никак не реальностью. Я вообще не могла воспринимать то, что происходило. Еще вчера мы смотрели друг другу в глаза и дышали. Я и Махантер мной. Он держал меня в своих руках так, что становилось ясно, не отпустит, никогда. Ошибалась? Или сейчас я ощущала себя так, словно весь мир перевернулся с ног на голову, а я во всем этом беспорядке находилась в подвешенном состоянии. Спустя час сознание ребило, как сломанный телевизор, но не точками, а как будто пульсирующими черно белыми полосами. По ощущениям, между мной и реальностью резко лопнула связующая нить, и за происходящим я теперь наблюдала, будто бы со стороны. Вернулась в спальню и, онемевшими пальцами, начала аккуратно складывать свою одежду. По щекам уже вовсю текли беззвучные слезы, и я, не в силах их остановить, вытирала мокрые глаза тыльной стороной ладони. Вдох и выдох. Вот и все. Собирать, в общем-то, было нечего. У меня оставался только мой потрёпанный частыми переездами чемодан. И самое бесценное — воспоминания. Вот нисколько не жалела, что так быстро отдалась Хантеру. Как и о том, что слишком быстро согласилась переехать к нему. Я даже рада, что за такой короткий период времени у меня появился объемистый эмоциональный багаж, состоящий из трогательных романтических воспоминаний. Когда мое внимание привлек свет автомобильных фар, разрезавший темноту и стену дождя, то вначале подумала, что это игра моего зареванного воображения. Но нет, я вполне отчетливо услышала поворот дверной ручки и буквально в одно мгновение слетела вниз. Вернулся Хантер. Нет. В холле стояла Ребекка. В этот момент мое сердце упало вниз, да там и осталась. Она оставила дверь открытой и сделала это очевидно намеренно. Для меня. Ты еще здесь? Она посмотрела с таким пренебрежением. Словно я самая противная и мерзкое, что она когда-либо видела. Советую не дожидаться того, когда тебя выгонят с позором, а уйти самой как можно скорее. «Хантер, ты знаешь, где он?» «Конечно. Он в Лондоне». «Нет, не может быть». Я неверище покачала головой. Она не улыбнулась, не рассмеялась. «Это не шутка». Ее кукольное лицо было более чем серьезным. Я не могла поверить, что он вот так просто уехал, не сказав ни слова, после всего, что было между нами. «Что не может быть?» Ребекка фыркнула и посмотрела на меня взглядом, полным унизительной жалости. Даже не так, с отвратительной, снисходительной улыбкой. Глупая, наивная девочка Пенни, у которой нет имени и личных границ, и которая верит всем на слово. Он вообще не планировал возвращаться в Карлайл, но приехал. Завидная упертость, правда? Нужно было предположить, что Хантер никогда не оставит незакрытый гештальт. В моей голове больше не хаос мыслей. Там бушевал целый локальный апокалипсис. Сквозь белый шум я услышала, как негромкие вибрации ожил телефон. Оказалось, это звонила Терри. Инна, я прижала Джейкоба и выяснила, что Хантер в Лондоне. Только она не успела договорить. Так не кстати, а может, как раз вовремя. Телефон окончательно сдох и выпал из моих ослабевших рук. Разбился. И я вместе с ним. В дребезге.